319. Еще один влиятельный представитель старшин, который мог предъявить свои претензии на лидерство, полковник Павел Тетеря, не присутствовал при смерти Богдана, поскольку нес службу в качестве посланника Богдана к царю. Это расчистило дорогу в Иговскому. Московскому посланнику Кикину, приехавшему в чегирин 23 августа 1657 года, люди, близкие к Выговскому, их имен Кикин не упоминают, сказали, что после смерти Богдана начались бунты среди казаков и что по приказанию Казацкого войскового совета правящей группы Выговского многие участники были казнены, а остальные были наказаны каждому из них отрезали нос и уши. Акты Юго-Западной России, том 11, страница 797-799, Грушевский, том 10, страница 36. Тело Богдана было похоронено в его поместье Суботове в тот самый день, когда Кикин прибыл в чегирин Через два дня Гетман, избранник Юрий, В Иговский все старшины возвратились в Чагирин после похорон. 26 августа в Чагирине собралась Рада казацкого войска. Ей предшествовало совещание старшин. В Раде приняли участие ясаулы и сотники, а также ограниченное число рядовых казаков. На ней присутствовало несколько запорожцев, но из Запорожья Не приглашали никакой официальной делегации. Рада выбрала Выговского, действующим атаманом на три года, пока Юрий не повзрослеет. Это был компромисс, нацеленный на то, чтобы смягчить опасения противников Выговского. Нет единой научной точки зрения по поводу намерения Рады касательно юридической природы власти Выговского. Однако Выговский сразу же начал подготовку к тому, чтобы сделать правление официальным и постоянным, а также к тому, чтобы добиться независимости от царя. Хотя он и заверял царских посланников в своей верности, но продолжал находиться в тесном контакте с поляками, чей агент Станислав Беневский провел в Чигирине три месяца, август-октябрь 1657 года. В начале сентября Выговский отправил письмо к крымскому хану, предлагая возобновить казацко-татарский альянс. Это письмо было перехвачено запорожскими казаками, которые переслали его в Москву. Позднее посланники Выговского приехали к хану и подготовили почву для заключения официального союза, который был ратифицирован ханом в марте 1658 года. Для того, чтобы обеспечить поддержку своей политики со стороны иерархов церкви и старшин, Выговский начал раздачу земельных наделов монастырям и доходных должностей и поместьй своим сторонникам из шляхты и старшин, таким как Юрий Немирич, Григорий Лесницкий и его собственный брат Данила Выговский. Акты Юго-Западной России, том 7, страница 204, греков из истории, страница 316. Юрий Немирич под коморье Киева был назначен старостой Кременчуга на левом берегу Днепра. Наперекор казацким традициям этот человек обращался с местными властями, как казацкими, так и муниципальными выбранными местными общинами, как со своими подчиненными, и относился к населению Кременчуга и его окрестностей, как к своим подданным. Акты Юго-Западной России, том 15, стр. 39-41, Грушевский, том 10, сноска 56, страницы 126-127. Один из московских посланников на Украине докладывал, что некоторые казаки жаловались ему, будто друзья Выговского и полковники, которые поддерживали его, притесняют казаков, например, запрещали им ловить рыбу в реках. Акта Юго-Западной России, том 7, страница 187.